Глава 9. Август 1253 года Остановившись перед входом в ханский шатёр, одним вздохом набирая в лёгкие побольше воздуха, словно перед нырком в глубину. Но была не была. Ускоглазый крепыш в начищенном до блеска пластинчатом панцире откинул полок и я шагнул в тёмное, дышащее, затаённое угрозой нутро. Главное — не наступить на волосяную верёвку у порога, мысленно предостерегая себя от непростительной глупости. Я уже раз десять слышал от боярина Малого рассказ о том, как надо заходить в ханский шатер, где вставать на колени, когда поднимать голову и прочее, и прочее. Уже наизусть выучил. Но в стрессовые моменты чего только не отчебучишь. А момент, когда тебя могут забить насмерть прямо здесь же, у входа, он реально стрессовый. И вот ведь какая смешная штука. Забить ногами насмерть — это не издевательство, не унижение, а наоборот. Это дань уважения и почётная казнь для иноземца. Потому как ни одной капли крови благородного человека не должно пролиться на землю. Местному высокородному на сломали бы позвоночник. Мрачно иронизирую про себя. Но для тебя выберут что попроще. Перешагнув лежащую на пороге верёвку из конского ворса, встаю на колени прямо у входа и, не поднимая головы, жду. Плюсы в этом все же есть. В голову продолжают лезть дурацкие мысли. Не надо щуриться после яркого света. Пока постоишь, уткнувшись мордой в пол, так и привыкнешь к полумраку. Зловещая тишина длится слишком долго и я прям чувствую, как меня прожигают испытывающие колючие взгляды. Эти рассматривающие меня сейчас люди не торопятся и желают в полной мере насладиться своим торжеством и властью». Наконец я слышу уверенный и хорошо поставленный голос. «Ты ничтожнейший червь, осмелившийся пойти против воли великого хана. По закону Ясы, ты достоин казни». Голос звучит так, будто забивают гвозди. Я слушаю, не поднимая головы. Об этом меня тоже предупреждал малой, многократно повторяя. Пока не услышишь слова Хана, ни на что не реагируй. Не поднимай головы и не дай бог тебе заговорить без разрешения. Стой, слушай и старайся не шевелиться. Поставленный голос продолжает перечислять все мои бесчисленные преступления. А я успеваю иронично подумать, что Андрею, Ярославу и прочим русским князьям было проще. Они ведь ни слова не понимали, и, может быть, даже не догадывались, что их обвиняют во всех смертных грехах. Наконец, голос обвинителя затих, и еще через долгую и томительную паузу я услышал надрывно хрипящий старческий голос. «Что ты, консультвери, можешь сказать свое оправдание?» Продолжаю неподвижно стоять, пока тот же хрип не изрекает. «Поднимись и ответь!» Вот и дождался ты своего звёздного часа. Не прошло и полгода. Пока встаю на ноги, позволяю себе даже иронично поворчать, но внешне храню полную невозмутимость. Мой взгляд из подвала кидывает пространство шатра, и я вижу сидящих по бокам высокородных наионов и чуть отдельно, ближе к возвышению, в торце шатра, Ещё одного человека в расписном шёлковом халате. «Это должно быть Беркея», — делаю я вывод, зная об особом положении родного брата Батыя. На самого хана я не смотрю и головы не поднимаю, помню слова боярина. «На хана глаз не поднимай, а лучше в ту сторону вообще не смотри. В них это считается дерзостью. Глаза в глаза может смотреть только равный, а мы для них подданы, суть рабы». «Не смотреть, так не смотреть», — опуская глаза в пол. «Мы люди не гордые, можем и потерпеть ради доброго дела». Также выдерживаю паузу и начинаю говорить на том же хунгератском диалекте монгольского, что и хрипящий голос. «Меня обвиняют в неповиновении хану, но это не так». Специально избегаю слова «неправда», ибо это обвинение хана во лжи. А такое уже само по себе преступление. Излагаю свои мысли спокойно, но чётко и опираясь в первую очередь на принципы их ниже Ясы. «Я против хана никогда не выступал, она всего лишь встал на защиту своего сюзерена, законного великого князя Владимирского Андрея, получившего сей ярлык от хана Гаюка и хана Мунки. Разве по закону Ясы не должен слуга защищать своего законного господина до последнего своего вздоха?» Выдерживая свою версию, я нажимаю на то, что никто на Руси не знал, что Александр идёт с войском Батея и по прямому его повелению. Да это так и есть, тут против фактов не попрёшь. И даже более того, Александр и Неврюй шли на Владимир по указу Сартака, а не Батыя, Что ещё более умаляло их легитимность, ведь Сартак всё же соправитель, а не полноправный ван Золотой Орды. Этого я, естественно, не говорю. Но каждый в этом шатре это знает, как и то, что на этот поход не было одобрения великого хана Мунке, и я чувствую, что мои слова воспринимаются если не положительно, то по крайней мере благосклонно. У монголов в крови культ воина и верности клятве. Человек, не предавший своего законного господина в трудную минуту и вышедший на поле боя защищать его честь, вызывает уважение. В конце я ещё раз акцентирую внимание на том, что, по моему мнению, обязательно должно вызвать у Монгола добрение. «Я защищал своего поставленного великим ханом законного господина, и боги послали мне удачу. Если бы я был неправ, разве небесный Тен-Гри даровал бы мне победу?» Другими словами, я только что сказал им, «Да, я разбил ваше войско, но сражаясь не против хана, а за него» и видящие это небеса помогли мне победить. Почти тут же резко вскинулся Берке. «Ты же христианин! Почему своим нечестивым языком упоминаешь великое небо?» Про Тенгри я вспомнил не зря, и такого наезда ждал. Отвечаю так, чтобы своим ответом набрать у своих судей еще очков. «Да, я христианин, но я уважаю и все религии мира и всех богов». Пусть это противоречит догмам моей церкви, но я считаю, всем им есть место на великом небе. Ответом мне служит тяжёлое молчание, но я готов к этому. Я знаю, здесь не Тверская дума, здесь сразу уносить решение не принято. Мои ответы на обвинения получены, и теперь хан будет думать, и те несколько оставшихся минут аудиенции я должен потратить с пользой и успеть отблагодарить справедливый суд щедрыми дарами». Прошу хана разрешение и, получив милостливое согласие, оборачиваясь назад, мол, заносите. Заносят, конечно, ханские тургауды. Посторонних шатёр ни за что не пустят. Но порядок заноса определяет стоящий снаружи боярин малой, и это важно. Сначала телохранители вносят четыре горящие спиртовые лампы. Широкое позолоченное основание выгодно подчёркивает узкий стеклянный колпак, излучающий холодный свет. Полумрак Брак Шатра вмиг отступает, и всё помещение наполняется холодным чистым сиянием. Этот миг крайне важен, поскольку в сравнении с коптящимися внутри шатра масляными светильниками мои лампы выглядят породистыми скакунами, рядом с полудохлыми клячами. Затем уже по порядку вносят другие дары: меха, сукно, фарфоровый сервиз, несколько стальных клинков германской ковки. А последними ставят чуть отдельно и акцентируя на них внимание кремниевое ружьё с червлённым расписным дулом и резным прикладом, зеркало в золотой праве и кованный ларец, наполненный арабскими динарами. Указывая на монеты, я поясняю. «Это великий хан, не подарок, это расчёт. Уплата торговой пошлины за три недели моей торговли на твоей земле». Мои последние слова вызвали удивлённый гул сидящих у стен наёнов. Их слух вошёл в противоречие со зрением. Три недели и полный ларец золота. Воспользовавшись этим моментом, успеваю искоса глянуть в сторону Хана и не могу удержаться от мысленного восклицания. Мать честная, да мне ещё повезло, что я на него не смотрел. Баты действительно выглядят жутковато. Его верхние веки сплошь покрыты какими-то язвами и смотрятся так, словно поедены червями. У совершенно мутный правый глаз на бледно-жёлтом лице только усиливает это ощущение. Прям воскрешен мертвец. Еле сдерживаюсь, чтобы не выдать свои эмоции. Аж перекреститься захотелось. Тут я вспоминаю, что по арабским источникам в последние годы жизни Баты страдал трахомой. И всё сразу встаёт на свои места. Для болезни и смерти все равны. «Будь ты потрясателем вселенной или простым пастухом», раскакивает у меня в голове, а единственно видящий глаз Батыя, зыркнув по сторонам, мгновенно заставляет всех замолчать. В этой внезапно наступившей тишине слышно даже шуршание рукава от взмахнувшей руки. Это хан подал знак и вновь раздался узнаваемый, хорошо поставленный голос. «Великий хан, — говорит тебе, консул, — иди в свой шатер и смиренно жди моего решения». Теперь я вижу того, кто говорит. Он единственный, кроме меня, кто ещё стоит в этом шатре. Чуть сбоку от ханского возрушения и в тени он почти не виден, как будто он действительно бестелесный голос владыки. Склонившись в поклоне, пячась к выходу, памятая наставление малого, ни в коем случае никогда не поворачиваться к хану спиной. Мой зад приподнимает полок, по глазам бьёт яркий свет, и я выползаю наружу. «Хвала небесам!» Утираю струящийся по лбу пот и с облегчением делаю глубокий вдох. Будто бы действительно из преисподней выбрался. Самый разгар дня и солнце печёт немилосердно. Вокруг ни одного деревца, в чьей тени можно было бы укрыться. Стоять на месте невыносимо, и я хожу туда-сюда. Пять шагов вперёд, разворот, пять шагов обратно. Рядом стоит Прошка и держит под усцы мою кобылу и своего умеренно. Турслан Хаши, прикрыв глаза, кажется, дремлет в седле. Но на деле нет, я абсолютно уверен, что он следит за мной из-под опущенных век. Пять шагов вперёд, разворот, пять шагов обратно. Ничего! «Бывало ожидание похуже». Усмехаясь про себя, вспоминаю недавние события. Я ждал решения ханского суда целых три дня, и скажу честно, это были не самые лёгкие три дня в моей жизни. Я ощущал себя приговорённым, ждущим в камере смертников исполнения приговора, и что хуже всего, мне даже обвинить в своих несчастьях было некого. Никто, кроме меня самого, не был в этом виноват. Я сам привёл себя на эшафот, и ощущение собственной глупости и бессилия доканывало меня не меньше, чем бесконечное ожидание. Когда вчера вечером пришёл Турслан, я обрадовался ему как родному. Скажу больше, я обрадовался бы ему даже в том случае, если бы он сказал, что «поутру меня казнят». Уж лучше так, чем эти выматывающие душу дни и ночи. К счастью, темник пришёл с хорошей новостью. Он не сказал этого сразу, но потому, что он принял приглашение пройти в шатёр и выпить со мной, уже было всё понятно. Я оправдан, иначе он бы порога не переступил. И общаться с преступником и врагом хана уже преступление. Сев за Дастархан и выпив пиалу предложенного кумыса, Таруслан наконец соизволил сказать, что обвинения с меня сняты. Откинувшись на подушки, он всем своим видом показал, что не против поговорить. Не воспользоваться такой возможностью было бы грешно, и я подал знак вновь наполнить пиалу гостя кумысом. «Хвала великому небу, что мои слова смогли убедить хана в моей невиновности», начал я, изображая искреннее простодушие. Я никогда не сомневался в прозорливости хана Батыя, и в этот раз его мудрость позволила принять справедливое решение. Тот вечер Турслан был настроен иронично и со смешкой прервал мою протокольную велелечивость. «Скорее уж жадность его брата! Это у Берке одно золото на уме, а Баты слишком стар и немощен. Его уже мало что интересует». Тут его губы вновь скривила ирония. «Да он легко позволил бы своему сыну казнить тебя, ведь ты нарушил его планы». Сартак не так злопамятен, как Берке, но ты ему мешаешь. Он обещал своему побратиму Александру Владимирский стол, а ты посмел встать у него на пути, и сейчас наследник выглядит нелепо». По лицу старого наёна вдруг заскользили морщинки, словно неудачи Сартака его забавляли. Такой разговорчивости за Турсланом никогда раньше не водилось. И, несмотря на удивление, я постарался вопросом продлить мысль гостя. И что же помешало Сартаку добиться своего? «Жадность и хитрость!» — подняв пиалу, Турслан сделал большой глоток. «Жадность Берке и хитрая прозорливость его старшего брата!» Баты, хоть и отягощен болезнями, но еще не потерял хватки. Всю свою жизнь он исповедовал одну великую мудрость. «Никогда не давай всего одной из спорящих сторон». «Дай понемногу и то, и другое, и посмотри, как они будут бодаться друг с другом». Именно на таком фундаменте наш повелитель построил свою власть, и сейчас он не изменил своему принципу. Он не дал своему сыну казнить тебя, но зато дал ему под контроль твою идею с расширением торговли по реке Тиль. В результате он вроде бы пошел навстречу советом брата. Но тот не получил желаемого, а сыну он отказал, но поставил его старшим над золотой жилой. Все недовольны, но жаловаться им не на что». Мысленно поаплодировав мудрости Батыя, я не упуская случая разобраться в хитросплетениях ханского двора. «Может быть, я не прав?» — начал я так, словно бы слегка запутался. И глубоко уважаемый Найон меня поправит, но, мне кажется, великий хан недолюбливает своего брата. И это у них взаимно!» В глазах Турслана промелькнула озабоченность. «Берке, как паук, копит богатство, мягко подминая под свое влияние родовую знать. мне это не нравится Батыю. Еще больше это не нравится Сартаку, но пока он ничего не может сделать. А Баты?» поспешил ее вставить слово, подначивая Турслана говорить. «Батый-то может?» «Да!» — Дайон задумался и сделал еще глоток. «Хан может все, но он никогда не тронет своего брата, пока тот хранит ему верность. Берке в свое время головой поддержал брата, и Батый всегда доверял ему». «Сейчас уже не те времена, но беркени глупо никогда не даст Батыю повода усомниться в своей преданности». С Беркен мне стало всё более-менее понятно. Умён, но мстителен и злопамятен до паранои. Монгольское знать его уважает. И слово его в монгольских кочевьях весит немало. «Из того, что может мне пригодиться». Жаден, озабочен идеей пустить великий шёлковый путь через золотой сарай. Своего племянника Сартака, скорее всего, искренне ненавидит. Про Сартака такой ясности не было, и я подлил своему гостю ещё кумыса. «И что, Сартак, так и будет мириться с тем, что дядюшка копает под его трон?» Мой вопрос заставил Турслана бросить на меня подозрительный взгляд, но по инерции он всё же ответил. Пока Батый жив, никто из них друг друга не тронет. А вот когда Хана не станет, тогда...» Он поднял глаза к небу. «Только великий Тенгри ведает о грядущем». Сказав, Турслан вдруг отставил пиалу в сторону и уже другим, более строгим голосом произнес. так хочет посмотреть, как стреляет твой подарок» и приказывает тебе завтра с утра быть у сухого распадка». Ещё один суровый взгляд, и он добавил. «Чтобы ты не заблудился, я провожу тебя». С утра, как и обещал, Терслан заехал за мной, и мы втроём двинулись в путь. До этого сухого распадка доехали минут за двадцать, и теперь вот уже три часа ждём нашего сиятельного друга». Кинув осуждающий взгляд в сторону дремлющего Найона, я вновь вдвинул по кругу, и тут Прошка взволнованно вскрикнул. «Глянь, консул! Кажись, едут!» Поднимаю глаза и вижу показавшуюся на гребне холма группу всадников. Минута-другая, и уже можно различить, что Прохор не ошибся. Это действительно сортак и его приближённые. Посадив коней, Сартак и его свита окружили меня полукольцом. Заранее, дабы не провоцировать голубую ханскую кровь, склоняюсь в глубоком поклоне. Слышу вокруг чавканье лошадиных копыт, смешки и плохо разбираемый гомон. Терпливо жду. Что дальше? Наконец, слышу уверенный, привыкший повелевать голос. «Покажи мне, как пользоваться твоим оружием!» Не тебе здрасте, не до свидания, что за манеры, бурча про себя, воспринимаю тот приказ, как разрешение говорить, и поднимаю голову. Мой взгляд встречается с глазами примерно сорокалетнего летнего мужчины с ухоженной бородкой и традиционно жидкими монгольскими усиками. Широкие азиатские скулы в узких прорезях отражаются надменность и презрение. понимаю что это и есть Сартак, наследник и старший сын Батыя. Молча жду, когда один из тургаудов с виды спрыгнет с седла и принесёт мне ружьё. Получив его в руки, не торопясь, осматриваю и поднимаю вопросительный взгляд на Сартака. Тот недовольно кривит губы. «Что ещё?» «С оружием были ещё два мешочка. Где они?» Спрашиваю я сам, думаю, в этот момент о том, что из этого ружья стреляли раз пять всего. Я сам ни разу, но помню, что из тех пяти два раза была осечка. «Хорошо бы повезло в этот раз». Мысленно прошу у неба удачи, потому как понимаю, что от этого выстрела много чего зависит. Пока свито суетится и ищет в поклаже мешочки с порохом и пулями, я вытаскиваю шомпол и на всякий случай прочищаю ствол. Сартак внимательно следит за каждым моим движением. Зарядив ружьё, поднимаю взгляд на Сартака. Если тебе, хан, не жалко, то пусть твой телохранитель снимет панцирь и поставит его вон к тому камню», показываю рукой на здоровенный валун в двадцати шагах. Специально выбираю такое малое расстояние, потому как дальше полет пули уже настолько непредсказуемый, что попадание становится делом случая, а не меткости. На такой дистанции лучник врага достанет. Поэтому я и упираю на убойную силу, мол, один выстрел на одного бойца, у врага меньше. С лука за это время можно и десяток стрел выпустить, а результат — все десять в щит, а у врага ни одной царапины. По указанию господина, один из всадников начинает снимать лёгкий кольчужный доспех, но я отрицательно качаю головой. «Нет, не этот!» — киваю в сторону другого тургауда в арабском пластинчатом панцире. «Вон тот!» Такой доспех ни один лук не возьмёт, и даже арбалет не со всякого ракурса одолеет. «Это знаю я. Это знает любой из стоящих вокруг всадников. На то и делается ставка». Монгольский воин не торопится снять дорогую броню, но злой взгляд Сартака подстегивает его к действию. Через минуту он уже прислоняет его к камню и отходит. Я насыпаю порох на полку, взвожу курок и прицеливаюсь. Пот заливает глаза, руки дрожат от нервника и усталости. Делаю глубокий вдох. И, прошептав «Помоги мне, Бог!», нажимаю на спуск. Грохот выстрела, вонь порохового дыма и отдача, чуть не ломающая мне плечо. Стараясь не кривиться от боли, опуская ружьё и жду, когда владелец принесёт свой панцирь. Потому как медленно он идёт, и по его обескураженному виду с радостью понимаю «Попал!». «Слава тебе, Господи!» Выдохнув с облегчением, поднимаю взгляд на Сартака. Тот с нескрываемым интересом долго рассматривает вмятину и пробитую пластину, а затем надменно вскидывает голову. «Когда ты сможешь дать мне десять тысяч таких ружей?» Да «Ну что за наивность?» Мысленно не могу удержаться от иронии. «Стоял бы я здесь, если бы я мог по-быстрому сделать десять тысяч?» Вместо ответа я демонстративно качаю головой. «Дело это не быстрое, но эти проблемы не только в ружьях». Из них ведь еще стрелять надо уметь, сказав, вновь заряжая ружье и протягиваю его тургоуду с панцирем. Тот инстинктивно берет ружье, а я у него броню. Докинув ее на себя, я отхожу к камню и кричу оттуда: Стреляй! Коли попадешь, получишь от моих людей золотой динар! Став место мишени, я демонстрирую стопроцентную уверенность в своих словах. Воин с ружьём бросает неуверенный взгляд на Сартака, и тот, усмехнувшись, кивает, мол, «Давай». Порох на полку насыпан, крок взведён, монгол прицеливается, и я смотрю прямо в чёрную бездну ствола. Отсюда кажется, что стрелок целит прямо в упор, и несмотря на то, что я насыпал пороха с таким учётом, чтобы пуля не пробила панцирь, всё равно жутковато. «Выстрел!» ствол резко дернулся в сторону и сквозь проходит дым я вижу как и не ожидавший такой отдачи монгол с криком схватился за разбитое плечо ружье упало на землю а полета пули я даже не услышал не спеша иду обратно и подняв ружье с земли скидываю жесткий взгляд на сортака тебе нужны не ружья а стрелки с ружьями Прикрыв глаза от солнца, смотрю вслед удаляющимся всадником и довольно жмурюсь. Я добился чего хотел. Сартак не только увидел мощь моего оружия, но и уснил, что меня нельзя использовать как пешку. Я ему нужнее гораздо больше, чем он мне. Ещё за эту встречу, к своему сожалению, я понял, что не хочу иметь дело с этим человеком. У него гордыни больше, чем мозгов. Разочарованно бормочу про себя. И шумчался, вспыльчив и не сдержан. С таким невозможно договориться. Тяжело вздохнув, иду к своей кобыле и мысленно прикидываю расклад. Для будущей игры с «Золотой ордой» у меня на доске имелось три фигуры. Баты, Сартак и Берке. Баты через два года умрёт, не потому отпадает. Сартак и отравит через год после смерти отца. Но это ещё можно и поменять было бы желание. Желание у меня после встречи сильно поубавилось, и я подумал о третьей кандидатуре. Остаётся Берке. Надо бы с ним потолковать, может, слухи о его жадности преувеличены. Может, он вполне адекватный, малый. Улыбнувшись, я запрыгиваю в седло и поворачиваюсь к Турслану. «А что, Берке не изъявлял желание поговорить со мной?» Старый Найон бросает на меня вопросительный взгляд, и я добавляю. Надо же выказать уважение и занести дары всесильному ханскому брату.